Глава седьмая. Виталий вернулся в домик к ожидающему его Назару Борисовичу. Что-то Верн задерживается с ответом. Но Солок сказал, что это возможно, что он передал новости, которые могут оказаться не слишком приятными, и что Верну необходимо будет обдумать эти новости. В любом случае, паразит переместится сюда к нам. На здании их совета стоит дополнительная защита. Еще один круг, вроде того, что окружает все это место. Последний бастион? приподняв бровь, спросил Назар Борисович. «Туда не смогут телепортироваться коты, безликие сумеют продержаться подольше?» «Скорее всего». Виталий сел на кровати. «В том здании здорово поработали с пространством. Пока они пытались определиться, как именно будут передавать письмо, я немного осмотрелся. Это какая-то невероятная смесь различных заклинаний. Никогда не думал, что можно их настолько перемешать. Я сумел вычленить три, но их там гораздо больше». «Это все безумно интересно, но я мало что понимаю в даре и всевозможных заклинаниях», — чопорно произнес Назар Борисович. «Мне больше интересно, как именно безликие вышли из положения и заставили себя прикоснуться к паразиту». «Никак», — Виталий тихо рассмеялся. «Всё закончилось тем, что паразиту надоело ждать, и он схватил письмо зубами и переместился». Как оказалось, то правило, когда кто-то из людей приносит на территорию кота вручную, и оттуда он может начинать скакать туда-сюда, действует и в этом случае. «Что-то не продумали безликие», — покачал головой Назар Борисович, — «и даже многовековой опыт не помог. Ведь это первое, что сделают нападающие в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, принесут котов и кошек всюду, где стоит защита». И тогда разговор можно будет вести совершенно по-другому». «Это да», — задумчиво проговорил Виталий. «Как-то они не могут обойти это правило, знать бы еще почему. А вообще, у Орловых получается на время блокировать перемещение паразита. Вот только этот код постоянно подобные блоки обходит». Керн переглянулся с Назаром, и они тихонько рассмеялись. «Вообще, безликие слишком сильно полагаются на магию, а это не во всех случаях полезно». Назар Борисович подошел к столу и брезгливо провел по блестящей поверхности пальцем. Им выказали определенное уважение, если можно так сказать. Обычно в домиках столов не было. Во всяком случае, Виталий не помнил, что в то время как он, будучи в возрасте своих правнуков, проходил инициацию, то мог похвастаться подобной роскошью. Но именно тогда он с Настей Ушаковой впервые посмотрели друг на друга с симпатией. Все-таки это место меняло людей. Керон вспомнил, как сильно изменился Костя, когда приехал из места силы уже столько лет назад. Он еще и паразита умудрился из этой поездки притащить домой. Да и Машка, похоже, именно здесь связалась с Виталием Орловым. «Да», — Керон потер подбородок, — «в этом месте без преувеличения решаются многие судьбы. А что ты имел в виду, когда говорил, что безликие зря постоянно надеются на дары и заклинания?» «Ты только посмотри на это безобразие». Назар, с выражением, которому позавидовал бы паразит, когда он смотрел на всех людей без исключения, снова провел пальцем по столу. «А что здесь не так?» Виталий никак не мог понять, что же не устроило его старого дворецкого. «Да, мне тоже стало внезапно интересно, что же такого ужасного обнаружил человек, да еще и не в нашей вотчине. Дверь открылась, и в домик вошла очень красивая девушка. Она несла тяжелый поднос с едой. «Милая барышня, простите, но я не знаю, как вас зовут». Назар Борисович посмотрел на девушку, поджав губы. «Судя по всему, вы имеете непосредственное отношение к поддержанию порядка в этом месте, коль скоро принесли нам еду». «Да, это входит в мои обязанности». Она поставила поднос на стол, но не представилась, и теперь смотрела на Назара неприязненно. Словно ей внезапно стало неприятно, что он принял ее за служанку. «Но что я могу сказать?» Назар продолжал морщиться. «Если бы вы работали в доме, где мне посчастливилось служить дворецким, то я бы вас уже давно уволил, потому что со своими обязанностями вы абсолютно не справляетесь». «Что?» Она резко развернулась, и её глаза сверкнули, а по комнате пронеслась волна силы, которая не произвела на Назара никакого впечатления. Он, как и многие другие неодаренные, практически не чувствовал дара, если он не был направлен непосредственно на него». «Что ты хочешь этим сказать?» «Вы разве не видите, что постоянным применением заклинаний губите структуру дерева? Этот стол было проще вытереть влажной тряпкой, и тогда он не пошел бы на мусорку через три года», — ответил Назар. «И это мы говорим про обычный стол?» «Неужели вы думаете, что кланы не пытались придумать что-то такое же, быстро очищающее столешницу, но почему-то в итоге пришли к выводу, что пара горничных...» «Это не только красивые девушки, радующие глаз, но и гарантия того, что в доме клана будет чисто и не придется выкидывать мебель каждые три-пять лет. Я понимаю, возможно, для вас это обстоятельство ничего не значит, но заметьте, я говорю пока только о мебели». «Мне вообще непонятно, зачем ты мне это говоришь», — прошепела девушка. «Ваше семейство постоянно пытается делать мою жизнь невыносимой. Я хорошо выполняю порученные мне дела. Ешьте!» «Я приду за посудой через полчаса!» Она вышла из домика, громко хлопнув дверью. Назар недоуменно посмотрел на Виталия Павловича. «Я не сказал ничего такого, на что можно было обидеться», медленно проговорил он, «но одно мы выяснили наверняка. Все разговоры насчет абсолютной невозмутимости безликих — это всего лишь бабьи сказки». «Ну вот Назар обидел девочку», — Керн засмеялся, — Но в одном ты прав, безликие слишком сильно полагаются на свой дар. По-моему, именно поэтому они и проиграли в итоге. И это как раз та информация, которая может нам всем очень пригодиться». Он не успел развить свою мысль, потому что в этот момент на стуле перед столом появился паразит. Он выплюнул письмо и запрыгнул на стол, выискивая, чем же можно поживиться. «Так», — Керн подобрался, — «что там произошло? Почему паразит такой взъерошенный?» «Назар, давай поедим, а когда та, безликая, придет за посудой, попросим проводить меня с паразитом к Солоку». Лариса сидела на стуле и задумчиво смотрела на печку. Они с Романом уже успели разложить вещи, и теперь она пыталась понять, что это такое – недолго пожить в деревне. Хотя здесь были, на первый взгляд, вполне современные условия. «Добрый день». Входная дверь приоткрылась, и в комнату вошла женщина лет 35-40 на вид – симпатичная, улыбчивая и очень уютная. «Меня Мария Ершова зовут, я жена Кирилла. Буду приходить вас кормить. Или вы сами?» Ирина Сергеевна, когда здесь жила, в последние полгода сама себе еду готовила. И Мария улыбнулась. «Боюсь, что талантами Ирины Сергеевны я не обладаю», заявил Роман, который до этого момента чем-то шуршал в спальне. «Лара, ты умеешь готовить?» «Я умею варить кофе», сказала Лариса, вставая. Она подошла к Роме и уткнулась ему лицом в плечо. «Если ты готов питаться только кофе?» «Нет, не готов», — улыбнулся Роман, обнимая девушку за плечи. Он повернулся к Марии. «Вот такие мы неприспособленные дети родителей, способных позволить себе кухарку и поваров. Нет, если бы мы оказались в безвыходной ситуации, то я сумел бы, скорее всего, добыть какую-нибудь съедобную зверюгу и даже зажарить ее на костре». И даже, возможно, я сумею добыть какую-нибудь зверюгу здесь, на улице, например, праздно шатающегося гуся, только вряд ли это понравится хозяину птицы. Так что вам лучше нас все таки покормить». Пока он говорил, Мария смотрела на него, часто моргая. Рома слегка нахмурился и помахал у нее перед лицом рукой. «Эй, Мария, что с вами?» «Простите», — она помотала головой. «Мне на секунду показалось, что это Константин Витальевич приехал нас навестить, правда, помолодевший». «Но нам с Андреем часто говорят, что мы похожи на отца», — протянул Роман. «Да, это точно», — Мария на мгновение прикрыла глаза. «Я не читала, что ваше высочество помолвлен», — и она бросила взгляд на Ларису. «Его высочество — это Андрей», — Рома внимательно смотрел на жену Ершова. «Она не казалась несчастной, хотя была замужем за некромантом, и двое ее сыновей владели этим же мрачным даром. Я всего лишь второй сын клана, и нет, я не помолвлен». «Да, так случается», — мария не стала ударяться в ханжество я тоже долго не решалась за Иршова выйти все-таки некромант это даже звучит страшно а откуда вы рома прикусил язык встретив насмешливый взгляд маши ну конечно же она замужем за сильным некромантом и двое из троих ее детей некроманты он же сам об этом только что размышлял она скорее всего прекрасно чувствует все доступные ей оттенки дара смерти я не одновременно с ромой проговорила лара и замолчала. «Так я вас заболтала совсем». Мария еще раз посмотрела на молодых людей. «Скоро обед будет готов, я принесу». Она открыла дверь и столкнулась с мужем. «Кирилл, что-то случилось?» быстро спросила она, невольно нахмурившись, увидев напряженное лицо Ершова. «Нет, что может случиться?» Он поцеловал ее в лоб. «Иди, Маша, и скажи Родиону, что я жду его в загоне. Мне нужно будет ненадолго отлучиться, так что она останется здесь за главного». После этого он перевел взгляд на Романа. Пошли, я вас с Зеленым Родионом познакомлю. Город можете посмотреть, только не вздумайте к тюремному блоку приближаться. Ты слишком похож на отца, чтобы заключенные остались равнодушными, если тебя увидят. И Рома, я не для красного словца говорю. Поверь все это очень серьезно. А куда ты должен отлучиться, если не секрет? спросил Рома, размышляя, нужно ли брать с собой Ларису и как на нее отреагирует Черный единорог. Твой отец хочет, чтобы я попытался пообщаться с Верным. Кай пытается чудить, А с этим ублюдочным козлом, похоже, только верный может справиться. Но я ненадолго. Костя меня обеспечил телепортом, так что Ершова входят в элитарный клуб, если можно так сказать. «Да, девочку свою можешь с собой взять». Он словно прочитал Ромкины мысли. «К Зелону ее пускать, конечно, не рекомендуется, но она вполне может посидеть на лавочке и посмотреть, как ты будешь контакт налаживать. Но я заодно полюбуюсь, потому что хоть ты и похож на Костю, но ни хрена не он». Могу же я в конце концов получить моральное удовлетворение от легкого унижения Орлова. Жду на улице, заявил Ершов и вышел. Роман впервые испытал странное желание хотя бы обматерить Кирилла. В этот момент он очень хорошо понял отца и его непростые чувства к главе клана стражей. Хочешь посмотреть на Черного единорога? Рома отвел тяжелый взгляд от двери и посмотрел на Лару. Да, конечно. В ее глазах зажглось почти детское любопытство, И Рома выбросил из головы козла Ершова и улыбнулся, поклонившись, указывая при этом Ларе на дверь. «Тогда пошли, порадуем Ершова моим унижением при первичном знакомстве с Зелоном». В два шага преодолев расстояние, отделяющее меня от Верна, я с огромным наслаждением зарядил безликому в челюсть. Голова Верна мотнулась, но свалить его одним ударом оказалось невозможно. все таки Верн когда-то был воином и весьма поднаторел в разных схватках, не только магических. На ногах он устоял, но стоять и ждать повторного удара не стал. Через мгновение мы уже дрались по-взрослому, пытаясь достать друг друга. Сделать друг другу больно физически, чтобы хоть немного облегчить напряжение, не оставляющее нас всех все эти проклятые дни. Короткий удар в область печени, но Верн ловко увернулся и попытался ответить. В этот момент он слегка открылся, хотя до этого момента его защита была почти безупречна. Я развернулся, присел и сделал подсечку. Но, падая, Верн ухитрился схватить меня и дернуть на себя. На пол мы падали уже вместе. И тут я почувствовал, что наша драка стала выходить из-под контроля. Я почувствовал, как вокруг Верна начала концентрироваться сила его дара. Разозлившись, я резко призвал дар и, не дожидаясь, когда меня начнут стирать в порошок, ударил. «Мяу!» — между нами появился паразит. Его глаза чуть не искры пускали, а шерсть была вздоблена так, что он напоминал огромный пушистый шар — «Мяу!» «Дресь!» Он ударил меня лапой по лицу и сразу же исчез, а я почувствовал, как мой дар свернулся, заблокированный чешерским котом. «Прекратите!» Голос Ольги послышался, словно издалека. «Перестаньте!» Но нас было остановить очень проблематично. Не вставая с пола, Верн подкатился ко мне и заехал локтем в солнечное сплетение. Я выдохнул сквозь сжатые зубы и резко впечатал колено ему в рожу. Секунд пять приходил в себя, восстанавливая дыхание, и только приготовился вскочить, как плюх. Холодная вода, окатившая нас с Верном, заставила отпрянуть друг от друга. «Кретины!» Ольга отшвырнула пустое ведро, глядя на нас обоих с изрядным раздражением. «Я понимаю, что у вас стресс, но у меня тоже. Ладно, вмазали друг другу пороже пару раз, но вы, козлы, чуть не убили друг друга». Я провел ладонью по лицу, вытирая воду, и чуть не взвыл, потому что только сейчас почувствовал резкую боль в локте. Похоже, Верн вывихнул мне сустав. Сам же Безликий сидел рядом и размазывал по лицу кровь. Вот сейчас никто никогда не сказал бы, что ему чуть ли не тысячу лет. Верн как никогда был похож на взъерошенного парня моего возраста, подравшегося с приятелем. «Оля», — я попытался сгладить негатив, но в ответ получил только злой взгляд. Она подхватила ведро и ушла с гордо поднятой головой. Паразит последовал за ней, окатив нас презрительным взглядом, и хоть он все еще напоминал огромный комок черного пуха, Я почувствовал, что блок с моего источника снят. Судя по судорожному выдоху, сбоку от меня кот снял блок из источника Верна. «Женщина». Верн с философским видом проводил взглядом Ольгу. «Твой кот нас вовремя заблокировал», — добавил он. «Паразит заблокировал только меня», — ответил я ему, криво усмехаясь в ответ на его ошалевший взгляд. Это что, не знал, что я не только могу вскрывать источники без привязки к алтарю, но и блокировать их?» «Знал». Но я не думал, что это касается вообще всех. Он посмотрел на меня сузившимися глазами: Почему ты меня не добил? У тебя было время, пока твой паршивый кот не совершил странности и не позволил тебе меня убить. Потому что тебе еще сдерживать КС его шоблой, серьезно ответил я. Кроме того, я прекрасно помнил, что нам не выбраться без твоей помощи. Верн не ответил, только долго смотрел на меня. Наконец он произнес Зелон не упустил бы возможности отправить меня в вечность. «Я не Зелон», — встав, помогая себе одной рукой, подошел к нему. «И даже не отец». «Это точно», — Верн криво усмехнулся. «В каких-то моментах ты гораздо хуже». «Это бывает», — я встал к нему боком. «Вправь мне руку. Никогда не поверю, что, пройдя столько войн, ты не научился этого делать». «Научился». Верн рывком поставил руку на место, а потом я почувствовал, как по руке пробежала волна исцеления. Завтра займемся более серьезными вещами, а пока мне нужно написать ответ Солоку, я же, рефлекторно придерживая руку за локоть, пошел в нашу Сольгой комнату, но не успел я открыть дверь, как появилась рука с подушкой. Сегодня ты ночуешь на диване, безапелляционно произнесла Оля, или я доделаю то, чего не удалось сделать безликому? Нормально так посидели. Я выругался и, бросив подушку на диван, завалился на него. Надо быстрее выбираться отсюда, иначе мы все сойдем с ума. И чем это кончится, одному богу известно. И то не факт.